Глава 5. Милолика, давай попробуем. Нет. Клянусь, вам ничего не угрожает. Нет. Я просто хочу помочь. Помогай тут. Для этого нужно пожить вместе. Нет. Ещё никогда он не испытывал такого желания закурить. Вот прямо жёстко, чтобы одну за одной Все сказанные слова ударялись об её монолитное нет и рассыпались пылью. На тесной, затёртой временем и хозяевами кухне Руслан ввёл самые тяжёлые в своей жизни переговоры, и уже полтора часа не мог сдвинуться с мёртвой точки. Логически домыслив, что если бы он хотел применить силу, то применил бы давно, меланхолика, как заезженная пластинка, гоняла их беседу по кругу. С ножом наперевес она стояла в кухне, словно действительно думала пригрозить ему этой железкой. Не испуганная, не удивлённая, никакая. Макс со своими наёмниками в знак доброй воли молча покинули квартиру. Олежку увела Грозова, а он делал вид, что нож в тоненьких ручках это страшное оружие. Милолика. Я и сын никуда не поедем добровольно. Желание закурить стало невыносимым, и плевать, что его мутило от запаха табака. Как же Руслан ненавидел это чувство беспомощности. Но на этот раз в клетку он загнал себя сам. Ему и выгрызать путь обратно. Милалика, послушай меня. Ему нужна помощь, хотя бы научить меняться правильно. Руслан перевёл дыхание. Неделя. Дай мне её. Здесь не моя территория. Это нарушение границ местной стаи, и вам всем угрожает опасность. В семь дней в зимнем домике и всё. Я помогу ему, покажу лес и Лесь Звонко раздалось из глубины квартиры. Послышалось шиканье грозовой, но поздно. Через несколько секунд и парочки требовательных "Пусти!" в кухне появился ребёнок. Милолика встрепенулась. "Олешка, уйди". "Мама, лезь!" чуть не плача. "Лезь!" Шлёпая босыми ножками, сын подбежал к Милолике и ткнулся лобиком ей в колени. А Руслан точно решил себе пачку купить. Вот он, памятник его непроходимой тупости. Живая льдинка в тёплом цветастом халате и маленький мальчик, уцепившийся за неё, как за своё спасение. Мама, у тебя неделя, бросила, откладывая нож на стол. Научишь, потом напишешь отказную и обеспечишь ему безопасность, но без собственного присутствия. Каждое слово, как приведённый в исполнение смертный приговор, убивало на повал. обучение и отказная. согласен «Отказная сейчас пропадает в ней коллектор так его ещё никто за горло не держал он прямо чувствовал её тонкие прохладные пальцы и давили они сильнее ржавого ошейника нужны юристы откашлялся руслан это не просто бумажка милолика замолчала очевидно обдумывала правдивость его слов но потом бросила пустое ладно и повела сына в комнату собирать вещи. Скоро будем на месте. Милолика не ответила, даже ресницы не дрогнули. Девушка смотрела в окно, напрочь игнорируя его присутствие. Она вообще за всю дорогу произнесла едва ли десяток фраз и почти не двигалась. А Олежка наоборот. Мама, лезь! Маленькая ладошка стукнула по стеклу. Лезь! «Олешка, сядь. Мальчик послушно залез на колени. На мамины, конечно. Это волчонок бежал к нему так просто, подчинялся инстинктам, а ребёнок дичился, осторожно изучал его из-под длиннющих ресниц, и хмурился всякий раз, когда Руслан смотрел в его сторону, называл дядей. А Руслану этот дядя хуже удара битый поперёк хребта, но нужно было молчать. На папу он ещё не наработал. Пойдём влезь!» лес. Пойдём. Эхом откликнулась Милолика. Олешка улыбнулся и обнял её за шею, посмотрел с вызовом: "Моя мама". Кудряшки с лобика смахнул и опять в окошко отвернулся. А Руслан в который раз проглотил горький комок сожаления. Он бы их двоих на собственные колени усадил и не отпускал всю дорогу. Вот прямо пять часов и продержал, а потом с ними обоими влезь. чтобы поучить своего сына охоте и увидеть вживую длинноногую серую красавицу с острой мордочкой. пятном на плече. А ночью Руслан крепко сжал кулак в кармане ветровки, так, что ногти разодрали кожу. Нельзя. Она теперь оборотень и почувствует, что его мысли полны не только благородным помочь. Машина снизила скорость и мягко завернула в просеку, ведущую к зимнему домику. Опять они возвращались туда, откуда всё началось, и где у него не хватило мозгов после самой невероятной ночи разуть глаза. признаться самому себе, кто ему на самом деле нужен и дать Кристине отбой. Влад уже ждал там, Застыл около парковки темным истуканом, руки в карманах, лицо кирпичом, даже из машины видно. Руслан его сюда не тащил, брат сам захотел помочь, а заодно успокоить свою больную совесть. Но выход из сложившейся ситуации был строго один, ведьмы, и он встретится с ними, так или иначе. Лесь Алешка бросился к двери, дёрнул ручку, пытаясь открыть тяжёлую дверь. Милолика помогла малышу выбраться и сама вышла следом. "Здравствуй, Влад". И прямиком к одной двери, удерживая за руку рвущегося к деревьям мальчика. А братишка на глазах побледнел, отшатнулся, как от прокажённый. "Сволочь ты, Рус!» – прошипел прыгающими губами. Ему сейчас было недопререканий. Да и как там, на правду не обижаются. Гразова топталась рядом с машиной, около неё кружил Макс. Волчица сопротивлялась из последних сил, но видно по блестящим глазам, изголодалась по мужчине. А тут пара, да ещё какой. Кира, полярник бросил на него злой взгляд, но своего волка заткнул. Мозгами понимал, что Руслан другой женщиной бредит. Волчица нерешительно приблизилась. Милолики помогут только ведьмы, и времени у нас крайне мало. На втором этаже звенела требовательная лесь, Влад уткнулся в кружку с кофе, Грозова гипнотизировала мраморную столешницу, а Макс Грозову. Небольшая кухня зимнего домика стала местом краткого совещания, пока Милолика была занята Олежкой. "Значит, верховная северного Ковина!» волчица судорожно кивнула. Руслан её за пять минут на исповедь раскрутил, и несколько скомканных фраз были хуже отборной ругани. Но теперь хоть ясно стало, кто и как помог организовать побег. Сама Лара Демидова, та ещё стерва, но найти её будет не очень сложно, а вот уговорить едва ли проще, чем Милолику. "Макс, мне нужен номер её телефона и чем можно прижать в случае внезапного приступа вседозволенности". "Мои ребята уже работают над этим", откликнулся Полярник. Хриплый голос вибрировал. Грозова ещё больше сжалась на высоком табурете. Щёки цветом как две помидорки, а возбуждением на всю кухню фонит. На Макса смотреть жалко, зверь с ума сходит, требует скорее метку ставить, а тут альфа со своими проблемами. В таком случае, побеседуем завтра утром, грозову так и подбросила, нырнула в гостиную, пытаясь сбежать к милолике, а Макс за ней. Послышалась возня, но потом входная дверь хлопнула. Полярник слова нет не признавал. Как неандерталец перебросил через плечо и ходу. Влад тоже поднялся, пошёл за новой порцией кофе. Он его литрами в себя закидывал, когда нервничал. Думаешь, помогут? Руслан и сам бы хотел знать. Оборотни были нечувствительны к вредоносной магии ведьм, проклятием или приворотом. Но обряд это не то, ни другое. И обратная попытка, скорее всего, тоже. Демидова должна это понимать и суметь поправить. Над головой послышался топот маленьких ножек, а за ними мягкие, почти невесомые шаги. Если закрыть глаза, то можно представить, как Милолика неторопливо раскладывает вещи, пристраивает свою китайское полинявшая отрепё на полках эргономичного шкафа из красного дерева. Ей всё равно, что носить, всё равно, где жить, всё равно, что есть, и всё равно, рядом он или нет. Помогут, прошипел Руслан. И лёгковину. Конец. Влад кивнул и вышел. Через минуту чёрный рейндж-ровер стартанул с парковки, поехал к своей волчице, сто процентов, стресс снимать. А Руслан в гостиную перебрался. На сегодня у него было ещё одно очень важное дело. Лужайка находилась от зимнего домика в метрах пятистах. Всю дорогу Олежка почти скулил от нетерпения. Волчонок в нём держался из последних сил и только потому, что чувствовал присутствие вожака. Милолика шла рядом, глухая и безразличная. Грозово просветила, что девушка оборачивалась только в полнолуние, и то, следуя за сыном, а больше никак. Он пытался осторожно позвать её волчицу, но ничего не вышло. Ещё раз пробовать не стал. С ней вообще, как на минном поле, лучше не рисковать. Мы на месте. Скупым, рассчитанным до последнего миллиметра движением Милолика осмотрела полянку. Всю от небольшого валуна справа до молодой рощицы слева. Олежка всё-таки не выдержал. Короткая ай разбилась а толстые стены сосен. Волчонок заскулил, забарахтался в плену шортиков и маечки, разрывая остренькими коготками дешёвый зелёный ситец. Милолика его сразу на руки подхватила и даже очень бережно. Ему больно. Скорее всего, это должно было звучать как недовольство или угроза. Он пока слишком торопится. Я научу делать всё правильно. И его бы кто научил так же правильно, шаг за шагом вернуть жизнь серыми зелёным глазам. Пусть ненавидит, кричит, ругается, но будет живой, а не как сейчас. Недовольный волчонок прихватывал тонкие пальцы клыком, требовал свободы, но мягко, не кусая всерьёз. Учи. Наконец согласилась она. Отпустила взвизгнувшего волчонка, А сама прямиком к поваленному бревну устроилась на нём, завернулась в свою ужасную синюю кофту и застыла, только взгляд то на него, то на детёныша. А малыш уже охоту устроил, ушки прижал, хвостик торчком и за бабочкой на толстеньких лапках поскакал, пушистый маленький шарик. Волк рванул на волю так, что у него в глазах всё перевернулось. Руслан едва успел от майки и штанов избавиться. Милолика на него даже не посмотрела. А вот детёныш ментально среагировал. Бабочка была оставлена до лучших времён. Щенок неуверенно ступил вперёд и рыкнул, тоненько и смешно. Такое знакомство, нужно себя достойно показать. Три скользящих неторопливых шага, и он очутился рядом с детёнышем. Припал на брюхо и с наслаждением вымыл чёрную мордочку, признавая и забирая под свою защиту. Шумно задышал носом, раздувая мягонький мех на спинке. лапой к себе подгрёб. Детёныш зажмурился от счастья, лизнул в ответ своим маленьким розовым язычком. Привязка пары может быть разрушена, но родственная связь, если она есть, никогда. Довольно рыча, он толкал мордой играющего с ним детёныша, мягко покусывал за холку, осторожно сжимая зубы. Волчонок путался в его лапах, охотился за хвостом, подвывая от счастья всякий раз, когда Руслан позволял ему словить кончик. И с каждой секундой родительская гордость и любовь вытесняла из груди изматывающую боль утраты только бы еще девочку вернуть Руслан тихо зарычал. Костьми ляжет, но сделает.